34 Казалось, Бет была загипнотизирована тенью огромного судна, нависшей над нами как призрак. Поражен был я. Из-за шума штормы, грохота, моторов, я не услышал, как к нам подобрался преследователь. Видимость была отвратительной, а Крис Крафт шел без ходовых огней. В любом случае, Тобин занял удобную позицию, как в страшном сне. Мне виделось, нос осеннего золота разрезает корму нашей сондры. Тобин понял, что мы его заметили, и прокричал через судовой громкоговоритель. «В гробу я вас видал!» Я прибавил газа, и расстояние между нами несколько увеличилось. Тобин понимал, что формулу 303 не догнать даже при таком волнении — и он вновь прокричал, «В гробу я вас видал! Вы покойники! Вы покойники!» Его голос был хриплым, а может, искажался громкоговорителем. Бет вынула свой пистолет калибра 9 мм, она присела за своим креслом, пытаясь с помощью его спинки ровно держать руку с пистолетом. Я думал, она станет стрелять, но она только целилась. Я оглянулся на Крис Крафт, увидел, что на открытом мостике Тобина уже нет. Он находился в надпалубной каюте, где, как я знал, установлен второй пульт управления судном. Я также обратил внимание, что навесное лобовое стекло каюты было поднято, а шкипер Фредди наполовину высунулся из окна, в правой руке было ружье, левой удерживал равновесие. Правое плечо упиралось в раму окна, он целился прямо в нас. Оба судна сильно раскачивались, было темно, огни не включены, бушевали ветер и дождь, поэтому Тобин все никак не мог точно прицелиться и открыть огонь. «Сделай пару выстрелов!» — крикнул я Бет. «Я не имею права стрелять первой!» «Стреляй!» Она выстрелила, выпустила Все пятнадцать зарядов. Лобовое стекло каюты Тобина разлетелось на куски. Не было видно ни его, ни ружья. «Отличная работа!» — ободрил я Бет. Она вставила в пистолет следующую обойму с пятнадцатью патронами, послала еще несколько пуль в каюту Тобина. Я наблюдал за всем этим через плечо, стараясь управлять формулой, Погода стала еще хуже. Неожиданно в окне каюты появился Тобин. Вспыхнул огонь выстрела. «Ложись!» — прокричал я Бет. Тобин сделал еще три выстрела. Одна пуля ударила в пульт управления, другая расколотила мое лобовое стекло. Бет отвечала выстрелами, теперь медленнее и расчетливее». Я понимал, что огонь из ружья более прицельный, поэтому дал полный газ, и мы, взмывая над волнами, оторвались от Крискрафта. На расстоянии около шестидесяти футов мы перестали видеть друг друга. Я услышал, как он снова включил свой громкоговоритель, с трудом расслышал выкрики. «Будьте вы прокляты, вы утонете! Вам не спастись в такую погоду! Будьте прокляты!» Меня коробило того, что я слышал такое от человека, который только что убил мою любимую женщину. Я сказал Бет: этот ублюдок умрет. Джон, будь с ним осторожен. Он обречен и знает об этом. Он в отчаянном положении. Мы не в лучшем. Бет оставалась на своем огневом рубеже, лицом к корме, ствол пистолета на спинке кресла. Джон, постарайся сделать широкий круг и зайти к нему в корму. Бет, я не великий мореход, и это не морское сражение, но я не хочу, чтобы он был у нас за спиной. Не беспокойся об этом, только внимательно следи за ним. Я взглянул на указатель топлива. Стрелка стояла между одной восьмой и нулем. У нас мало горючего. Чтобы делать маневры, объяснил я Бет. Думаешь, он все еще движется к Пламу? Да, туда, где лежит золото. Но он знает, что мы его преследуем. Вот поэтому он попытается уничтожить нас или убедиться в том, что мы перевернулись и утонули. Мы сможем его опередить. Думаю, мы движемся быстрее и по закону физики. «Какой у тебя план?» «Никакого, а у тебя?» «Может быть, стоит поискать безопасную гавань?» «Может быть, но мы не можем возвращаться. Я не хочу вновь оказаться под прицелом Фредди». Бет разложила на пульте управления карту в пластиковой обложке. «Посмотри, это должно быть маяк на Лонг-Биче». Я взглянул вправо и увидел слабый мигающий огонек. Бет продолжала. Если мы возьмем влево от маяка, может быть, увидим буйки Фарватера, который выведет нас к Ист Мэрион или к Ориенту. Там мы сможем причалить и вызвать береговую охрану или охрану сплама, объяснить им ситуацию. Я взглянул карту, едва освещенную дрожащим светом от лампочки на пульте управления. «Я не смогу провести наше судно в такую погоду по этим узким каналам. Мы сможем достичь Гринпорта или Деренга, но между нами и этими гаванями нас поджидает Фредди. Иными словами, мы больше не преследуем его. Это он...» загоняет нас в открытое море. А знаешь, можно сказать, что мы завлекаем его в ловушку. Какую ловушку? Я знал, что ты это спросишь. Поверь мне, я сбросил немного скорость и формулу стало не так сильно бросать. Я сказал бы, вот как я все себе представляю. Мы теперь точно знаем, где он. И куда направляется? Я хотел бы покончить с ним на берегу, так что давай встретим его на пламе. Правильно. Здесь у него преимущество и в оружии, и в судне. Я стал на курс немного правее маяка. Это должно вывести нас в залив Гардинера, а затем и к пламу. Сколько у тебя осталось патронов? Спросил я Бет. Девять в обойме пистолета и еще пятнадцать в другой обойме, которая в кармане. Немало, да и постреляли уже недурно. Не совсем. Ты не была ему целиться в нас, а может и попала в него? Она не ответила. Я слышал, как последняя пуля просвистела у самого уха перед тем, как пробить лобовое стекло как старые времена в городе. А у тебя все в порядке? Знаешь, что случилось? Я бросил взгляд на нее. Я не знаю. Бет, что с тобой? Ее левая рука двинулась под дождевиком. Она поморщилась, вынула руку из-под дождевика. Рука была в крови. — Черт, — сказала она. Я остолбенел. Она продолжала. — Странно. Не думала, что он попал, потом почувствовала что-то теплое. — Сейчас все в порядке, просто царапина. — Ты... ты уверена? — Да, я чувствую, где она прошла. — Давай посмотрим, подойди ко мне. Она подошла поближе, ослабила спасательный жилет, затем забрала дождевик-рубашку, грудная клетка между грудью и бедром была в крови. Я взглянул на рану и немного успокоился. Это действительно была царапина. Она была глубокой вдоль нижнего ребра, но не до кости. Бет тихонько охнула, когда мои пальцы ощупывали рану. Я убрал руку и произнес. — Все в порядке? — Что я тебе говорила? — Спустись вниз и поищи санитарный пакет. Она сошла вниз. Я глядел горизонт, даже в темноте смог рассмотреть две точки на суше слева и справа, которые отмечали выход из относительно спокойного пролива. Через несколько минут мы были уже в заливе Гардинера, ветер завыл с гораздо большей силой, волны обрушились на наше судно, которое стало почти неуправляемым. Я раздумывал, что делать дальше.